Глава четвертая. На площади, между тем, страсти накалились до предела. Князь Дамаска, прижатый к стене дворца, разъяренной толпой, испуганно выглядывал из-за спин воинов. Они с копьями наперевес не давали толпе наброситься на гостей и вплотную приблизиться к стенам дворцового комплекса фараона и его семьи. Ой, Штар, помоги! Спаси меня, родная богиня!» — причитал Нури, целуя образок, висящий у него на шее. «Сегодня какой-то сумасшедший день». Вначале царица меня на кол собралась посадить, а теперь эти головорезы или глотку перережут, или на части разорвут, как помощника туту. -ту. А ведь я его и не знал совсем, да и знать не желаю. За что же мне погибать-то? Причитание князька прервала Мисеп. Он схватил за руку азиата, за безопасность которого отвечал головой, и потащил ко входу во дворец. — Да, не повезло тебе, иностранное высочество, — приговаривал египетский чиновник, быстро пробираясь за спинами воинов в нужном направлении и не забывая уворачиваться от камней и палок, которые кидали возбужденные горожане. — Из огня да в полами ты попадаешь. — Ну, ничего, переждем беспорядки во дворце, там у меня родственник, брат жены и песцом у царицы служат, он нас в обиду не даст, только бы сейчас это взбесившееся простонародье голову нам не проломило. — Да если так дело пойдет дальше, они и дворец спалить могут, — вздохнул князь. Не, до этого не дойдет», — успокаивающе проговорил Амисеп и проворно присел, когда над его головой пролетел здоровенный камень, врезавшись в глинобитную стену, покрытую розовой штукатуркой. «У нас народ вспыльчивый, но отходчивый. Поорут, побузят, устанут, а потом по домам разойдутся, и все по-старому пойдет. Этого туту уже раз десять горожане в порошок пытались стереть, И ничего, живехонький, ходит по сей день. Правда, он ловкий малый. Он, как сегодня, кинулся в ворота. Никто в него даже камнем попасть не успел». Увесистая палка, перелетев цепочку воинов, врезалась прямо в затылок Амисеба, он ойкнул, присел, поглаживая ушибленное место, потом снял парик, утерся и засунул за пояс. — Да, сегодня они что-то слишком разошлись. — Это, ваши иностранные высочества уже не простые уличные беспорядки, а скорее на бунт смахивает. — Пойдемте-ка отсюда, а то, я смотрю, тут и булыжником по голове получить можно, так что никакие родные боги не спасут. И Амисеп с Нури, подобрав руками длинные пурпурные одеяния, кинулись бегом к воротам. Добежав до них, они столкнулись с грузным высоким воином, лицо и руки, и грудь которого были в старых шрамах. Это был командир корпуса Рихмир. Он, выйдя из ворот дворца, смело направился прямо к бушевавшей толпе. — Эй, люд честной! — закричал Рихмир громовым голосом, перекрывавшим шум на сотни метров. — Расходитесь по-добру, по-здорову! — А если не хочешь домой, то отойди в сторонку и подожди чуток. Скоро пиво и пироги принесут из дворца от царицы. — Нас не купишь! — раздался выкрик из толпы. — Никто вас и не покупает, бесценный. Вас просто угощают. У нас же сегодня праздник. Царица велела мне объявить, что фараон снял со всех постов мерзавца Туту. — Так что, ребята, эту новость надо обмыть пивком и закусить пирожками. Да и я с вами с удовольствием кружечку осушу. Туту у всех у нас как кость поперек горла стоял. — А не врешь? — раздался из толпы тот же голос. — Да ты сам посмотри, вон уже слуги царицы жбаны с пивом вытаскивают и подносы несут с пирогами. — Ура! Мы победили! Тут усвергнут! — закричали в толпе сотни глоток. — Конечно, победили! — добродушно ответил старый воин. — Давай, ребята, налетай. Пиво хорошее, густое, а пироги просто во рту тают. Своим людям Рихмир в полголоса приказал. — Смотрите только во все глаза, чтобы никто во дворец не пробрался. «Если зачинщики беспорядка опять начнут народ подзуживать, то их отсекайте от толпы и тихонько по голове дубинкой, но без крови, кишки никому не выпускать. И сами, смотрите, у меня пироги лопайте, но вина и пиво по чуть-чуть». Вскоре на площади уже царило радостное оживление. Те, кто только что готов был с голыми руками бросаться на копейщиков, теперь пили пиво, ели пироги и обнимались с рядовыми воинами, которые старались не отставать от бывших бунтовщиков, — Посредине площади разожгли из порубленных плах и кольев большой костер и водрузили на него на огромном вертеле целого быка. Вкусный запах поджаривающегося мяса витал по центру столицы. Настроение у всех было праздничное. Когда Рейхмир убедился, что с бунтом покончено, он подозвал своего заместителя. «Хоримхеп, вроде все успокоились, иди и доложи об этом царице, но предупреди, что радоваться пока рано». Если завтра на улицах, как ни в чем не бывало, появится Туту, -ту, волнения вспыхнут с удвоенной силой. Простонародье почувствовало свою силу. Вряд ли оно будет мириться с прежними мерзостями этих мародеров Утрона, поэтому во что бы то ни стало необходимо добиться полной и окончательной отставки Туту. -ту. Старый воин был уверен, что офицер сможет донести эту мысль до Нефертити, ведь почти все в корпусе знали, что Харимхеп был любовником царицы. Обязательно возьми с собой десяток воинов для охраны. Один, сейчас нигде не появляйся, неизвестно в какую минуту они тебе могут понадобиться. И запомни, я старый воин, полностью поддерживаю царицу, именно ее и никого больше. Насколько я понимаю, между царствующими супругами уже давно кошка пробежала. Но как я вижу это дело, скажу тебе прямо и откровенно, как старый вояка, а не как придворный шаркун, царица собирается в стране навести порядок. А его не будет, если к сетху в задницу не убрать всяких там туту -ту и не дать народу возможность молиться своим богам, к которым он привык. Скажи царице, что я на ее стороне, и поддержу ее, какой бы приказ она ни отдала. Когда она скажет, столица и дворец будут у нас в руках. Я уже приказал всем отрядам корпуса находиться в полной боевой готовности, и многие из них уже заняли ключевые посты». — Сдается мне, что ближайшие часы могут многое решить. Поэтому, если царица прикажет, то последняя часть города, дворец, будет захвачена за несколько минут. Я надеюсь, царица и ты не забудете старого воина, который хочет помочь вам навести в стране порядок. — Спасибо, — Рихмир сказал с чувством Харимхеп. — Царица о тебе и о твоем потомстве позаботится, будь в этом уверен. И молодой офицер быстро направился во дворец с группой преданных воинов. Когда Хоримхеп вошел в малый зал, где в эти тревожные часы находилась царица, то был встречен словами «Ну, наконец-то!». Нефертити немедленно приказала песцам и слугам удалиться. «Как я волновалась за тебя!» — проговорила она, порывисто обнимая молодого офицера. Хоримхеп с восхищением смотрел на любимую женщину, самую прекрасную на свете. Хотя Нефертити было уже за тридцать, она продолжала ослеплять своей красотой. Официальные скульптурные портреты не лгали. «Почему ты не надел доспехи?» — гладя его могучий торс, — проговорила Нефи. «А если б тебя ранили?» «Ну, зачем я буду одеваться в броню, когда нужно лишь разогнать несколько мятежников с палками?» «Меня бы засмеяли товарищи, если б я напялил панцирь», — усмехнулся офицер. «Давай поговорим о главном». Усмирили толпу. Царица продолжала обнимать любовника, но лицо ее стало серьезным. «Да, усмирили. И даже не пришлось никого убивать. Мятежники пьют пиво на площади и едят пироги. У них праздник». Рихмир объявил, что Туту -ту отстранили от всех должностей. Это правда? «Да, мне удалось заставить муженька это сделать. Но жирный негодяй продолжает находиться при фараоне и поэтому еще очень опасен». «Ничего, сила на нашей стороне». Рихмир мне прямо сказал, что пойдет за нами до конца. Он готов захватить дворец в любую минуту и ждет только твоего приказа. Нефи, нельзя медлить, положение может измениться. Ты видела, как легко сейчас поднять народ на бунт? А его пламя быстро распространится по всей стране. Тогда уже не только к твоему мужу, но и всем нам придет конец. Но как я отстраню от власти живого фараона? Убивать мне прикажешь своего мужа? Не можешь ты, тогда смогу я. Твердо сказал Хоримхеп, глаза его сузились, на скулах заходили желваки. Я военный человек, и знаю, что если ты воюешь с кем-либо, то надо идти до конца. Эхнатон — это зло не только для своей семьи, и особенно для нас с тобой, но и для всей страны. Империя катится в пропасть при сумасшедшем правителе. Ты сама мне рассказывала, что по данным наших пионов мы уже фактически потеряли Азию. Мощное войско хеттов нависло над Египтом, а в стране разброд и шатание. Все отлично понимают, что чем дольше на троне будет находиться твой спятивший муженек, тем страшнее будут последствия. Хоримхеп заглянул Нефертити в глаза. — Прикажи Рихмиру захватить дворец. — И я со своими воинами войду в покое фараона. — Нет, милый, подожди, не торопи меня. Я еще не готова на такой ужасный шаг. Он все-таки мой муж. Я родила от него шесть дочерей. Как я буду смотреть им в глаза, если убью их отца? Подожди еще немного. Мне надо решиться. Приходи сегодня вечером, как обычно, в домик в саду. — Хорошо. «Надеюсь, до вечера ничего серьезного не произойдет. Народ пока успокоился, но ты хорошо знаешь, что есть силы, которые могут вновь его возбаламутить. У жрецов ОМОНа длинные руки». Молодой офицер поцеловал царицу и поспешно покинул малый зал. Вскоре после того, как Харимхеп вышел из зала, туда вбежала, запыхавшись, служанка старшей царицы Тии. «Царица-мать срочно просит вас зайти к ней», — проговорила испуганная скороговорка девушка, падая на колени посреди комнаты, — Нефертити пересекла сад и через маленькую дверцу в высокой, заросшей зелеными лианами стене, вошла в ту часть дворца, где жила мать фараона. Племянница ожидала застать тетку в плохом состоянии, но Тии довольно бодро поднялась с кресла при ее появлении. — Судя по твоему встревоженному лицу, детка, ты ожидала увидеть меня при смерти, — проговорила старшая царица, обнимая младшую, — но я специально послала девчонку с таким известием, чтобы призвать тебя побыстрее к себе у меня к тебе важный разговор». Нефи вгляделась в свекровь. ти была очень бледна. Ее худое вытянутое лицо еще больше заострилось, и на нем резче, чем обычно, стали видны глубокие морщины. Большие светлые глаза словно провалились в глазницы. «Похоже, она обо всем догадывается», подумала настороженно младшая царица. «Как-то она поведет себя в этой ситуации. Ведь она всегда безумно любила своего сыночка». Женщины сели в креслах друг против друга, наступила тишина. В комнате было прохладно и сумеречно, деревянные решетки на окнах, обвитые виноградом, почти не пропускали прямые солнечные лучи, из сада изредка доносились крики рабов, и скрип уключен деревянных журавлей и шадуфов, при помощи которых в кожаных ведрах поднималась речная вода в многочисленные канавы и пруды. Мне тяжело об этом говорить, но, кажется, Хиви довел и свою новую столицу до состояния кипения, — первая начала разговор Тии. — Да, сегодня на площади перед дворцом, прямо в присутствии фараона, начался бунт, — кивнула Нефи. — Дальше кипеть некуда. — Мне известно, что произошло сегодня утром в столице. Я знаю и о положении дел во всей стране. Люди готовы с оружием в руках восстать против законной власти. Мы прямо идем к смутным временам. Поэтому нельзя откладывать решительных действий которые бы разрядили обстановку и постепенно ввели страну в нормальное русло. фертите, подняв голову, взглянула тетке в глаза. Та не отвела взгляда, а лишь тяжело вздохнула. Я согласна с тобой. И эти действия должны исходить от нашей семьи. Я пыталась говорить об этом с Хиви, но он уже совершенно невменяем. Поэтому вся надежда на спасение и нашей семьи, и всей страны связана только с тобой, Нефи. Это страшно. Я отлично знаю, насколько мучительно принимать такие решения, но ты должна это сделать. Тетка протянула племяннице перстень с огромным изумрудом. Нефертите испуганно отпрянула. Это же перстень Артатамы. Да, это он. Лицо Тии стало совсем белым, словно последняя капля крови покинула его. — О, боги, на что вы сегодня все меня толкаете? — воскликнула младшая царица. — Значит, Харимхеп уже предлагал тебе. — усмехнулась Тии. — Не позволяй ему сделать это. Все должно остаться в нашей семье. — Ну как же вы будете жить дальше? — Я сегодня умру. Тихо сказала Тии и обняла племянницу. — Прощай, моя девочка, моя дорогая Нифи. Я всю жизнь любила тебя, как родную дочь. Крепись, моя хорошая. Ведь мы с тобой царицы, а не обычные люди. Я хорошо знаю, как тяжела царская корона, но ты выдержишь и пройдешь свой путь до конца, как его прошла я. Тии встала. — Сейчас я пришлю к тебе Эйе. От имени жрецов ОМОНа он предложит тебе союз. Принимай его. Ведь одна против всех ты не удержишься. Но помни, я опасен. Он очень честолюбив, поэтому будь с ним всегда на стороже. Прощай. Худенькая, невысокая фигура старой царицы исчезла за дверью. Нефертити вздохнула. В комнате опять стало тихо. Царица опустила взгляд и вздрогнула. Огромный изумруд перстня Артатамы играл с зловещим темно-зеленым светом в одиноком солнечном луче с трудом пробившимся сквозь решетку окна и листья винограда. Нефи убрала перстень в софьяновый мешочек, висевший у нее на поясе. Она подняла глаза и вновь вздрогнула. Перед ней стоял Эйе. Высокий, худой, с пронзительными глазами, смотрящими из-под низко надетого пышного парика. В полумраке Эйе напоминал застывший призрак. «Я и забыла, как вы бесшумно ходите», — усмехнулась царица. «Еще бы, ведь мы уже больше десяти лет не виделись», — проговорил Эйев Крачева. «Разрешите присесть рядом с вами, ваше величество?» Бывший визирь стал не спеша рассказывать царице от имени фиванской аристократии и жрецов Амона, какой они видят страну после ухода с политической сцены еретика Эхнатона. «Вы так легко об этом говорите. А ведь мой муж еще продолжает царствовать». — прервала его Нефертити. — На вашем месте я бы поостереглась ставить столько категорично свои условия. — Сейчас не время для дипломатии, — усмехнулся я. — Но я вовсе не столь категоричен, как вам кажется. Просто люди, которые стоят за моей спиной, дали мне большую свободу действий. Нужно безотлагательно решить главный вопрос, кто будет следующим фараоном. — Да, это поистине главный вопрос, — кивнул Нефи. — И кого же вы видите на троне в будущем? Тутанхамона, сына Эхнатона. — Никогда! — Воскликнул царица. — Вы что, не знаете, что его мать я ненавидит меня? Если она дорвется до власти, то не остановится ни перед чем. — А мы и не пустим ее к власти, — бросил Эйек, криво ухмыляясь. Тутанхамон, одновременно с помазанием на царство, женится на одной из ваших дочерей. При восьмилетнем мальчугане-фараоне вы, ваше величество, будете регеншей, правящей старшей царицей. — Тогда что выигрываете вы? и те люди, которые стоят за вами. Я буду вашей правой рукой, главным визирем. Ну и, конечно, первым же декретом новый фараон объявит стране о возможности молиться всем богам и начнет восстанавливать старые храмы, прежде всего храм Амона в Фивах. Хорошо, я согласна. Но только с тем условием, что верховным главнокомандующим после фараона станет Харимхеп. А в декрете о вере Будет особо сказано, что разрешается молиться всем богам без исключения, в том числе и Атону. Его храмы не должны быть уничтожены. Я согласен с вашими условиями, ваше величество, но хочу посоветовать вам, как уже первый визирь, одну вещь. Какую? Я рекомендую вам покинуть Фивы сразу же после коронации и обосноваться с двором в Мемфисе. Там мы будем более независимы и от фиванских аристократов, и от жрецов ОМОНа, — Принимаю ваш совет, он действительно мудрый, — ответила Нефертити, улыбаясь. Она встала, показывая, что разговор закончен. — А вы, оказывается, хитрец. — Я из простолюдинов, поэтому мой союз с аристократией не может быть вечен, — поклонился царица Е. — И, пожалуйста, ваше величество, не тяните с решительными действиями. Положение в стране на колено до предела. Из-за какого-нибудь пустяка, как, например, сегодняшняя казнь, положение может коренным образом измениться. «Все меня подталкивают!» «Недовольно!» — уже на ходу бросила царица, поджав губы. «О, ваше величество!» — серьезно вздохнула Е с болью в голосе. «Уж кому, как не мне, известно, что вы сейчас чувствуете?» Неферти уже подошла к двери и, открывая ее, обернулась. В лице несгибаемого э е она вдруг увидела искреннее сопереживание, но он быстро опустил голову в глубоком поклоне. «Может быть, мне это показалось?» — устало подумала нефертети медленно шагая по длинным прохладным коридорам дворца. Но о будущем думали не только царицы. Туту также размышлял о нем. Он отлично понимал, что его судьба зависит прежде всего от отношения к нему фараона. А пока властитель страны держится за своего временщика, последний неуязвим для врагов. Поэтому Туту не очень-то волновали беспорядки в столице. Всплеск эмоций толпы пройдет, и все потечет по-старому. Сейчас надо просто переждать плохую погоду — Но вот что серьезно волновало Туту, так это внезапное усиление Нефертити. Ее он боялся. Поэтому он решил немедленно составить заговор против царицы. Как только Туту оказался во дворце и уверился в расположении фараона, он кинулся ко второй младшей жене Эхнатона Кии. Ее роскошное жилище примыкало к главному дворцово-храмовому комплексу. Кия уже ждала его. Это была молодая, очень самолюбивая, но недалекая женщина, — Ну, наконец-то я вижу твою толстую морду! — проворковала Кия. Она полулежала в просторном кресле на многочисленных пуховых подушках. — Тебе не залепили в нее камни? И никто не поставил синяк под глазом? Просто удивительно! Мой карапус, как ты вывернулся сегодня? — засмеялась младшая жена фараона. Кия была рослой, красивой женщиной, когда она вставала, макушка Туту -ту едва доходила до ее плеча. Правда, это не помешало Туту -ту наставить рога своему хозяину но сегодня ему было недособлазнительных женских форм просвечивающих сквозь тончайшую ткань платья не болтай моя кошечка глупостей отмахнулся от насмешливо игривых слов туту и сел в свободное кресло напротив круглого столика уставленного вазами с фруктами сластями и графинами с вином он налил себе полный серебряный кубок и с жадностью его осушил послушай крошка что тебе известно об отношениях не с этим военным как его — Хремхебам, — ответила Кия, презрительно морщись. — Весь дворец знает, что старуха вцепилась в него, как кошка. Конечно, ее можно понять. Парень красивый, высокий, статный. Кия мечтательно почмокала губами. — Но ведь есть какие-то приличия. Их же надо соблюдать. — кто бы болтал о приличиях, так не ты, — фыркнул Туту. — Ведь кроме меня ты с половиной гвардии переспала, крошка. Разве я этого не знаю? — Подумаешь, — махнула Кия красивой рукой с нанизанными на пальцы кольцами, — Грех не попользоваться солдатиком молоденьким. Но я же делаю это скрытно и не выделяю из них никого, то есть соблюдаю приличия. А старуха так вцепилась в своего Хремхеба, что только с ним уже целый год и встречается. И представляешь, весь двор ему кланяется, как будто он второй муж старшей царицы. Но это ни в какие ворота не лезет. Боюсь, как бы он не стал первым и единственным, задумчиво проговорил Туту. О чем это ты? «Ты что, сама не видишь, что наш хиви давно на покойник смахивает?» «Почти ничего не видит. Худющий стал кожа да кости. А ведь если он сейчас помрет, то представляешь, что с нами сделает Нефертити?» «Так как же нам быть?» «Опередить ее». «Как это? В чем опередить?» «Говори прямо. Ты же знаешь, что я не люблю загадок». «Ты мне вот что скажи». Бывший визирь подался вперед. «Где Нефи встречается со своим любовником?» «У них наверняка есть свое гнездышко». — Да в летнем павильоне за озером усмехнулась молодая женщина. — Об этом, пожалуй, только Хиви и не знает. — А мы вот его и просветим на этот счет, — ухмыльнулся Туту. — Да я ему уже все уши про это прожужжала, а толку-то что? Хиви ничего слышать не хочет плохого, а свои ненаглядной нефи. Если бы я ему сына не родила, он меня точно бы выгнал, по первому же ее слову. А так я и женой-то младшей стала только потому, что Хиви своего сына и наследника хотел законить. — А мы муженьку покажем, как его дорогая женушка ему изменяет. Вот тогда-то он переменит свое к ней отношение. — Я этого ненормального знаю, натерпелся от его бешеного драва, проговорил Туту, наливая себе еще вина. — За удачу! — толстяк, крякнув, выпил и вытер полные губы тыльной стороной ладони. Тут в комнату вбежал голенький мальчик лет семи-восьми, с прядью юности на затылке. На веревочке он тащил кусок папируса. И громко смеялся, наблюдая, как серый котенок хватает его когтями, прыгая и переворачиваясь в воздухе. — А вот и наследник! — проговорил Туту, ухмыляясь. — Его бы возвести на трон и побыстрее, тогда было бы дело. Ты бы, крошка, стал регеншей, а я первым визирем. Как бы мы здорово тогда зажили! — А куда ты хиви ты денешь? — с удивлением спросила младшая царица. — Ну и дурошь ты, моя кошечка! — покачал головой Туту. — Хотя, впрочем, это даже к лучшему. Он еще хотел что-то добавить, но в этот момент в комнату вошел фараон. Его под руки вели двое вельмож. — А где мой мальчик? — резким хриплым голосом спросил их на тон, И, наклонясь и близоруко щурясь, вытянул длинные тонкие руки в поиске малыша. Мальчик радостно кинулся к отцу. — А что ты мне сегодня принес? — выкрикнул он. — У меня для тебя сюрприз, — проговорил отец, обнимая сына. — Сейчас увидишь. По его сигналу в комнату ввели маленькую лошадку — которая была впряжена в миниатюрную колесницу. Она была точной копией настоящей. — Вот здорово! — Турнхамон кинулся к лошадке, забыв о котенке. — А когда этот мальчишка подрастет, — размышлял Туту, -Ту, — и свернет себе шею на настоящей колеснице, то из первых визирий я запросто смогу стать фараоном. Его круглая физиономия расплылась в самодовольной улыбке. — У меня для вас тоже есть сюрприз, — проговорил он, приближаясь к фараону. О чем ты, Туту? спросил их Натон. Сегодня вечером? Вы все узнаете, Ваше Величество? игриво улыбаясь, ответил Туту. -ту.